Глава 29 Медведь не думал больше о цепях, О том, что псы порвут его бока. Нетронутый олень лежал в кустах, Кабан не слышал щелканья кнута. И тихо было все, и жизнь легка. Лорд Дорсет У индейцев в таких случаях. Существовал обычай подвергать самым суровым испытаниям терпение и выдержку своей жертвы. С другой стороны, индейцы считали долгом чести не обнаруживать страха во время пытки, которые подвергали их самих, и притворяться, что они не чувствуют физической боли. В надежде ускорить свою смерть, они даже подстрекали врагов К самым страшным пыткам, чувствуя, что они не в силах больше переносить мучения, изобретенные такой дьявольской жестокостью, перед которой меркли все самые адские ухищрения Инквизиции, многие индейские воины, язвительными замечаниями и издевательскими речами выводили своих палачей из терпения, и таким образом, скорее избавлялись от невыносимых страданий. Однако этот остроумный способ искать убежище от свирепости врагов в их же собственных страстях был недоступен зверобою. У него были особые понятия об обязанностях человека, и он твердо решил лучше все вынести, чем опозорить себя, как только вожди решили начать. Несколько самых смелых и проворных молодых иракезов выступили вперед с томагавками в руках. Они собирались метать это опасное оружие, целя в дерево по возможности ближе к голове жертвы, однако стараясь не задеть ее. Это было настолько рискованно, что только люди, известные своим искусством обращаться с томогавком, допускались к такому состязанию, иначе преждевременная смерть пленника могла внезапно положить конец жестокой забаве. Пленник редко выходил невредимым из этой игры, даже если в ней принимали участие только опытные воины. Гораздо чаще плохо рассчитанный удар приносил смерть. На этот раз расщепленный дуб. И другие старые вожди не без основания опасались, как бы воспоминание о судьбе пантеры не подстрекнуло какого-нибудь сумасбродного юнца покончить с победителем тем же способом и, может быть, тем же самым оружием, от которого погиб ирокесский воин. Это обстоятельство само по себе делало пытку томогавками, исключительно опасный для зверобоя. Но, видимо, юноши, приступившие сейчас к состязанию, больше старались показать свою ловкость, чем отомстить за смерть товарищей. Они были в возбужденном, но отнюдь не в свирепом расположении духа, и расщепленный дуб надеялся, что когда молодежь удовлетворит свое тщеславие, удастся спасти жизнь пленнику. Первым вышел вперед юноша по имени Ворон, еще не имевший случая заслужить более воинственное прозвище. Он отличался скорее чрезмерными претензиями, чем ловкостью или смелостью. Те, кто знал его характер, решили, что пленнику грозит серьезная опасность, когда Ворон встал в позицию и поднял томагавк. Однако это был добродушный юноша, помышлявший лишь о том, чтобы нанести более меткий удар, чем его товарищи. Заметив, что старейшины обращаются к ворону с какими-то серьезными увещеваниями, Зверобой понял, что у этого воина довольно неважная репутация. В самом деле, ворону, вероятно, совсем не позволили бы выступать на арене, Если бы не уважение к его отцу, престарелому и весьма заслуженному воину, оставшемуся в Канаде, все же наш герой полностью сохранил самообладание. Он решил, что настал его последний час, и что нужно благодарить судьбу, если не твердая рука, поразит его, прежде чем начнется пытка, приосанясь, и несколько раз молодцевато размахнувшись, ворон, наконец, метнул томогавк. Оружие, завертевшись, просвистело в воздухе, срезало щепку с дерева, к которому был привязан пленник, в нескольких дюймах от его щеки, и вонзилось в большой дуб, росший в нескольких ярдах позади.